Глава 14. Это был он, Николай Тимофеевич. Все тот же темно-серый пиджак, рабочие штаны, заправленные в основательные и крепкие, как и он сам, сапоги, большие усы и еще больше натруженные кисти рук. Спокойная, размеренная походка, в которой чувствуется ни с чем не сравнимая уверенность в себе в своем деле. Прилив искреннего уважения, смешанного с ребячей радостью, обуял Архипа Архиповича. Где-то чуть-чуть, и сильно глубоко внутри мелькал пришибленный мелкий осадок страха. Сознание не пропускало к себе мысль о том, что он, Архип Архипович Лесарев, давно уже не школьник, и Николай Тимофеевич не пришел к его отцу, чтобы обсудить производственные дела. Нет, Николай Тимофеевич сейчас идет собственной персоной и той же уверенной походкой, чтобы встретиться с преклонным стариком, встретиться наяву. И говорит своим обычным голосом. Только вот голос самого Архипа уже не будет звенеть чистотой высоких детских нот. «Архип, как я рад тебя видеть!» Громко произнес Николай Тимофеевич, протягивая Архипу Архиповичу руку. «Николай Тимофеевич, это вы! Я не верю своим глазам, как я счастлив, что вы здесь!» На левом глазу Архипа Архиповича навернулась одинокая, скупая слеза. «Ну, не надо, Архип, сейчас вспоминаю, ведь тебя сорванца!» — произнес Николай Тимофеевич. «Как батя мой!» — спросил Архип Архипович. «Не беспокойся, все хорошо, все по делу!» — ответил Николай Тимофеевич. «Скоро, думаю, встретимся!» — грустно произнес Архип. «Не торопись, еще успеешь!» — назидательно сказал Николай Тимофеевич и тут же продолжил тему воспоминаний. «Помнишь, Архип, как ты прибежал к отцу?» — А я у него был, и ты рассказывал плохише, а мы не послушали тебя, не придали значения твоим словам. Как сейчас этот день у меня в голове стоит запах краски, что из коридора шел, и тот в голове осадком остался, — улыбаясь, сказал Николай Тимофеевич. Архип Архипович пару раз откашлялся, чтобы придать своим будущим словам солидность. — Я и сейчас, Николай Тимофеевич, пришел по этому делу. Хотел бы увидеть товарища Репейса. «Вот оно значит как. Это здорово. Не буду тебя пытать. Пойдем к товарищу Репейсу. Там все скажешь. Вы знакомы?» «Думаю, что да. Один раз мы виделись возле памятника павшим борцам за свободу трудового народа», — ответил архив. «Если возле памятника, значит знакомы. Пойдем». Во всей долгой жизни Архипа Архиповича не было столь волшебного момента. Он хорошо, очень ясно ощущал в себе именно это, следуя рядом с Николаем Тимофеевичем, шагая для разговора с самим товарищем Репейсом. Нужно было отмучиться больше 30 лет, чтобы получить свою заветную минуту совершенного счастья. Архип Архипович поднял голову к небу, голубизна необозримой дали смотрела на него сверху, Подмигивали несколько маленьких облаков. Одинокая птица что-то крикнула ему. Он не мог ей ответить, но понял, что и она приветствует его, идущего пыльной землей, вдыхающего, одурманивающий привкус прошлого, подаренного ему буквально взмахом волшебной палочки. Он находился среди своих. Рядом были близкие, понятные люди. Не нужно было харкаться. Видя картину, которую он видел всего три дня назад, Проходя мимо еще не открывшегося магазина с заморской бытовой техникой, где весь штат продавцов, включая охранников, пел гимн со словами «Мы лучшие! Мы победим! Мы все быстрее конкурентов продадим!» Этим хором дирижировал молодой сопляк в белой рубашечке с черным галстуком. Он двигал руками, стараясь походить на самого Ростроповича. Смачный зеленый харчок! Оставил Архип Архипович тогда, в нижней части закрытой двери, в этот смехотворный магазин. Небо отдавало настоящим. Николай Тимофеевич внушал полную уверенность. И вот, в одном из пролетов цеха, Архип Архипович снова увидел товарища Репейса, который с нескрываемым интересом шел к ним навстречу.